Глава 3. Церковная процессия. Прошла неделя после кровавой драмы, разыгравшейся на улице Лепельтье. Кровь с камней смыта, стекла в окнах вставлены, дома обновлены, все предметы, напоминавшие о катастрофе, поспешно убраны. Первые три дня весь Париж занят был Орсини и его бомбами. Толпы народа стекались на улицу Лепельтье, чтобы собственными глазами увидеть место действия кровавой драмы. Потом мало-помалу все затихло и вошло в обычную колею. Все новости, и даже адские машины быстро приедают с прижаным, заниматься одним и тем же не в их характере. В настоящее время их интересовал процесс и приговор четырем итальянцам. Окна на Лерокецкой улице, несмотря на баснословные цены, разбирались на расхват. Раны Людовика Наполеона и Евгении были незначительны и скоро зажили. Об ужасной катастрофе боялись сказать даже намёком, потому что императору это было очень неприятно. Однажды вечером Евгения, окруженная придворными дамами, весело болтала в своем будуаре. Она только что оставила приемный зал, где разговаривала с женами министров и посланников. Часы на камине пробили десять вечера, когда императрице доложили о Бочаоке. Придворным было известно, что поверенный Наполеона Нередко просил аудиенции у его супруги, поэтому они удалялись в другую комнату, где и оставались в ожидании императорских приказаний. Государственный казначей вошел в будуар. По выражению его лица можно было видеть, что он пришел с важными и очень интересными новостями. В то время Бачаев находился на вершине своего величия. В одной из следующих глав мы увидим чего он добился в промежутке, начиная со дня таинственного посещения Тюильри прелестной Маргариты Беланже и до настоящего времени. Низко и оболебно поклонился он Евгении. Как здоровье императора граф, спросила она обычаи. Он почти поправился, ваше величество, и занимается делами с секретарем Макаром. Я же пользуясь этой минутой явился к вам, чтобы сообщить величайшую новость. Что такое, граф, говорите? Я пришел сообщить вам о свадьбе в соборе Богоматери. Евгения бросила на графа вопросительный взгляд. Она не понимала значения слов, произнесенных им с особенным ударением. Напрасно ломал я голову и пытался разъяснить это дело. продолжал быть чуваки, заметя удивление и вопросительный взгляд императриц. Генерал Дон Олимпио Агуада венчается с сеньорой Долорес Картина, которая Евгения в ужасе отступила назад. Как? перебила она граф. Не вы ли уверяли, что испанский граф умер и что сеньора в Мадриде? Точно так. Но Донна Гуада человек странный. Его как будто страшится самосмерть. Признаюсь, внезапное его появление ошеломило меня. Вас обманули. Здесь верно что-нибудь не так, проговорила императрица. Прежде чем сообщить вам эту новость, я заходил в собор Богоматери убедиться в достоверности известия. Завтра вечером назначена свадьба. Невозможно И до сих пор не знали, не доложили мне об этом, произнесла с колкостью Евгения. О, я была права, уверяя, что нас дурно охраняют и еще хуже служат нам. Упреки ваши терзают меня. Я недавно узнал, что оба упомянутых лица и их служитель находятся в Париже. Генерал еще не совсем оправился после своей опасной и тяжелой болезни, сказал бычок. Я узнал, между прочим, что он состоит при испанском посольстве. При посольстве вместе с Алацага, вскричала императрица в страшном волнении. Но кто же устроил это? Это равно вызову, унижению. Говорят, герцог де Лятора в Мадриде. Сирано он друг Олимпио, которого и присоединил к Дону Алацага. Дона Агуада сопровождает генерал Прим и один молодой граф в качестве аташе. Его имя, если не ошибаюсь, Дон Рамиро Теба. Принёс бычоки, устремив пристальный взгляд на Евгению. Грудь Евгении высоко поднималась, она страшно побледнела и едва подавила волнение, овладевшее ею при этом известие. "Довольно, граф", произнесла она тихим, беззвучным голосом. "Довольно. Благодарю вас за сообщенные мне новости". Евгения нажала пальцем золотую пуговку. "Подождите секунду", сказала она бычкаке, от которого не скрылось ее волнение. В будоар вошла инфанта. Увидев бычака, она догадалась, что замышляется новая низость, но она скрывала свою ненависть к этому презренному человеку, выжидая удобного случая уничтожить его. "Инфанта!" произнесла Евгения резким металлическим голосом. "Вы и государственный казначей проводите меня завтра вечером в собор Богоматери. Мы отслужим благодарственный молебен" За наше чудесное избавление от смерти. Приказ ваш, государь, не будет исполнен в точности, ответила Инесса, церемонно кланяясь. При этом мы будем свидетельницами свадьбы, о которой только что сообщил мне граф Бочаки. Та сеньора с Вандомской площади, вы, вероятно, помните её. Инесса едва заметно вздрогнула. Да, сказала она. я хорошо помню ее. Выходит замуж за испанского генерала Дона Агуада и почему-то совершает это тайком от всех, произнесла Евгения с таким диким, язвительным хохотом, что по телу Инессы пробежала дрожь, а Бачоки понял действие, произведенное его новостью на императрицу. Он удалился. Евгения пожелала остаться одна. Более чем известие о неожиданной свадьбе поразило ее одно имя, упомянутое графом. Оно было немногосложно, но произвело на нее страшное магическое действие. Имя это граф Рамиро Теба. Придя в свою комнату, Инессе поспешила к письменному столу и быстро набросала следующие строки. Генерал О вашей свадьбе завтра вечером узнали. Будьте осторожны. Уничтожьте эти строки, написанные подругой сеньоры, перед которой она много, много виноват. Запечатав письмо, она поручила верной служанке отнести его в дом дона Агуада на Вандомскую площадь. На что решилась Евгения? Что задумала она совершить на другой день вечером? Енне было неизвестно, но она знала пылкость императрицы, видела ее внутреннюю борьбу, и когда та выслала ее из будуара, изъявив желание остаться одной, Енн знала, что Евгения замышляет новые жестокие планы, хотя, может быть, на этот раз она была так сильно взволнована, что не хотела видеть людей и предпочитала быть одна. то и другое было правда. Инесса скоро убедилась в этом. Душа Евгении ожесточилась, оцепенела, императрица потеряла покой. Одно только честолюбие наполняло ее сердце: Честолюбие, гордость и зависть три непримиримых врага человека, умерщвляющие в нем все доброе, честное и великое. Енесса не смыкала глаз всю ночь. Страх и радость наполняли ее. Неизвестность же того, каким образом встретил Олимпию свою Долорес, не давала ей покоя. Она молилась за обоих, за их счастливое соединение. Неожиданная новость, в возможность которой императрица едва верила, была однако совершенно точной. Дядя Дор первый сообщил о ней графу а Агрилли подтвердил. В следующей главе мы увидим, как Олимпио избежал смерти и где встретил Долорес. Наступил вечер, ожидаемый императрицей со страшным лихорадочным нетерпением. Неблагодарственный молебен, а другая цель влекла ее в собор Богоматери. В шестом часу вечера у подъезда остановились два придворных экипажа. В один из них сели Императрица с сынессой обе были в длинных плащах. В другом разместился Бачуоки с камергером. Они направились к собору Богоматери, высокие окна которого были ярко освещены. Множество богатых жителей стояло около церкви, откуда неслись плавные величественные звуки органа. Слуги в богатых ливреях толпились на паперти, весело болтая и с любопытством поглядывая в церковь. карета императрицы подъехала к паперти бачоки и камергер помогли дамам выйти евгения страшно побледнела увидев роскошные экипажи и заключив из этого что венчание уже началось камергер отворил высокую дверь слуги почтительно расступились и и евгения вступили в ярко освещённую и наполненную фимиамом церковь За ними последовал бычаоки, а камергер остался у дверей. На ступенях у алтаря стояли люди. Можно было разглядеть высокие стройные фигуры в блестящих мундирах. Евгения направилась к боковому алтарю. Императрица трепетала всем телом, Ее волновала жажда мести, но она не в силах была удовлетворить ее, нарушить совершавшуюся в эту минуту службу. Олимпио принадлежал к посольству, был неприкосновенен, теперь же его охраняла еще и церковь, но он должен был погибнуть, во что бы то ни стало. Евгения ломала голову, придумывая, как воспрепятствовать свадьбе. Еще несколько минут и будет поздно. Бычки подошел к императрице, получив сведения от стоявших в глубине церкви людей. В доме На Вандомской площади нашли доказательства того, что владелец ее замешан в процессе адской машины, прошептал государственный казначей. Евгения вздрогнула. Это обстоятельство передавало ненавистных ей лиц в руки Бачооки и его приближённых. Исполните свою обязанность, граф. приказала побледневшая императрица, между тем как Инесса оцепенела, предвидя новую низость. Потом императрица направилась к боковому алтарю, и Инесса должна была следовать за ней. Какую страшную злобу и ненависть чувствовала императрица, и какие нестерпимые муки наполнили сердце Инессы, когда обе они опустились перед алтарем на колени. Настала минута лихорадочного ожидания. Олимпио стоял рядом с Далорос на ступенях главного алтаря. Он был бледен и хранил отпечаток недавно перенесенной тяжкой болезни. Взгляд его был рассеян. Бриллиантовый крест ярко блестел на его груди. Далорос, под чудным могущественным влиянием давно ожидаемой минуты, была хотя и бледна, но прелестна, как только что распустившаяся роза. Вокруг стояли Алацсага, маркиз де Монталон, генерал Прим и тот молодой красивый аташе, которого государственный казначей назвал графом Рамиро Тева. Орган замолк, к ярко освещённому алтарю приблизился священник, в ту же минуту бочоки вошел в кружок одетых в блестящие мундиры испанцев. Я вынужден проговорил он, между тем как позади него показались личности, присутствием своим придававшие вес его словам. Я вынужден по высочайшему повелению нарушить предстоящую церковную службу. Священник Олимпио и присутствовавшие с удивлением взглянули на внезапно появившегося ботчаоки. В первую минуту Долорес не поняла причины всеобщего смятения, но при взгляде на графа по телу ее пробежала дрожь, и она невольно схватила руку своего возлюбленного. "Кто вы и что вам угодно?" спросил Олимпио, гордо выпрямившись и сильно побледнев. Боччокке подошел к священнику, сказал ему несколько слов на ухо, тот удалился. Затем обратился к присутствующим: Хотя неприятно нарушать этот обряд, проговорил он. Но обязанность моя требует того. Государственный казначей граф Бачаоки прервал его вопросом о Лацага. В доме дона Агуада на Вандомской площади найдены орудия, вследствие которых люди, живущие в этом доме, привлекаются к процессу аббатской машине. К — вскричал Олимпия. Разве дозволены аресты в святом храме? Кто осмелился дать такое дерзкое приказание? Вы забываете, генерал, где мы находимся, проговорил бычоке, между тем как присутствующие с любопытством толпились около алтаря. Я только что получил повеление и прошу вас, сеньору, живущую в вашем доме, и маркиза Монталоно Немедленно следовать за мной. Найдины орудие, относящееся к каской машине, вскричал Олимпия. Это низкая клевета. Клод подошел к взволнованному другу и взял его за руку. «Все это объяснится. Постараемся избежать сцены недопустимой в этом священном здании. Я потребую ответа. вскричал Олимпио, и слова его громко раздались под высокими сводами. "Не бойся, — нежно проговорил он Долорес, которая дрожа всем телом стояла подле него. "Я догадываюсь, кому обязан ловушкой, но на этот раз виновные дорого заплатят за это. Будьте так добры, следуйте за мной", холодно и резко проговорил бычоке. Все эти нарочно расставлены в этом месте, так как знают, что я не соглашусь осквернить его. Пойдем, дорогая моя Долорес. Посмотрим, долго ли протянется эта гнусная игра. Прошу вас извинения, Дон Алацага, сказал Бачоки, хотя Дон Олимпио и принадлежит к посольству, но надеюсь, что Дружественные отношения между Францией и Испанией не нарушатся вследствие такого пустого и ничтожного обстоятельства. Евгения стояла в тени возле среднего алтаря и радовалась успеху хитро придуманной ловушки. Олимпио под руку с Долорес гордо направился к выходу из церкви. За ним следовал маркиз де Монталон, потом прим вместе с молодым испанским офицером Взгляд Евгения остановился на Рамиро Теба, имевшего поразительное сходство с ней. Вдруг она увидела бриллиантовый крест на груди Олимпио. Она вспомнила произнесенные им некогда слова и затрепетала всем телом, увидев, что в кресте не многих камней. Но что же заставило ее вдруг так содрогнуться? Число пустых мест увеличилось. Эти таинственные знаки, так сильно волновавшие ее, должны исчезнуть, и она во что бы то ни стало добьется этого. Благодаря ловкости бычоке Олимпио находился теперь в ее руках, и притом не один, а с Долорос. Она вздохнула. В это время Дон Агуадо увидел двух дам в вуалях, внутренний голос сказал ему, что ближайшие из них Императрица. Берегитесь, прошептал он. Посмотрите на того, кто за мной идет. Евгения услышала эти слова. Она обернулась. Рамиро Теба приближался к ней. Не оставалось ни малейшего сомнения, что глубочайшая и сокровеннейшая ее тайна была известна дону Олимпио. aguada